Сцена первая. «Узнаете?» — молча спросила девушка в темных очках и косынке, едва села за стойку. Легкий топик прикрывал сочную грудь. Она посмотрела на меня сквозь очки, заказала кофе и виски. По ее странному поведению было понятно, что она не хочет быть узнанной, чем еще больше привлекла к себе внимание. Я налил ей виски, а потом она повторила с улыбкой. «Узнаете? О, Боже! Это же вы!» — воскликнул я. Девушка отвела глаза и спрятала их в бокале, где в виске плавал кусок льда, будто он должен был охладить ее румянец. «Не могу поверить своим глазам. Как вы меня узнали?» «Вашу улыбку невозможно забыть. Я узнаю ее среди миллионов других. Всем своим видом я изобразил радость, что такое захолустье посетила настоящая звезда». Девушка сняла очки и окатила меня своим холодным космическим взглядом. Голубая бездна. Масштаб ее одиночества можно было понять, только оказавшись на Земле ночью, глядя на далекую планету, у которой не было даже своего света. Она отсвечивала чужим, арендованным у какой-то звезды. Незнакомка пригубила виски и отодвинула от себя. Не нравится? Не то. А чего хочется? Хочется бесконечного пляжа, бесконечного моря, бесконечной любви. Но ничего этого нет, есть только бесконечная работа и бесконечные люди. Иногда мне кажется, что я сама сделана из людей. Чтобы понедельник наступил, а новая жизнь так и не началась. У меня каждый день это долбанный понедельник. Хочется расслабиться, а ничего не помогает, понимаешь? Конечно. Здесь все хотят расслабиться, но многим не помогает даже бар. И что делать? Кататься на единорогах. Ты шутишь? Никогда не каталась на единорогах? Попробуй, это очень полезно. Это разгрузит твой позвоночник. Ты смеешься? Нет, когда мне плохо, я всегда катаюсь на единорогах. Вот где удовольствие. Откуда мне взять единорога? Покачала головой девушка в знак недоверия. Из головы. Все из головы. «У меня в голове есть все, что хочешь. Главное — знать, где лежит. Чего там только нет. В общем, находишь мозги, отключаешь и вперед. Похоже на какой-то развод. Не веришь?» — обиделся парень. «Нет. Я понятия не имею, как отключить мозги и где лежит мой единорог. И почему ты решил, что он лежит?» «Ты его загоняла. Да я его в глаза не видела, — начала ей надоедать эта болтовня». Это все потому, что вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, ты ищешь вторую половинку. Брось уже искать своего парня. Если это свой человек, то он сам тебя найдет. Мне кажется, ты трех мужчин сменила за неделю, если не ошибаюсь. Откуда ты это знаешь? Я же говорю, все из головы. Теперь уже из твоей. Я — это ты. Не уверена. Говоришь про них, как про белье. «Да, тебе же всегда хочется свежее и натуральное, а вокруг одна синтетика. Я про отношения. В любом случае, с виду ты не похожа на девушку легкого поведения. Как говорит моя подруга, лучше уж быть девушкой легкого поведения, чем женщиной с тяжелой судьбой. Лучше всего быть собой». «Собой? Как я могу быть собой, когда многие хотят быть мной, а сама я хочу быть другой?» — закипела незнакомка. «Представь, что быть собой — Это как твое поведение. Мне кажется, быть все время с собой — это так скучно. Например, я знакомлюсь, пью кофе, сплю или не сплю, а потом я чувствую, что мне доставляют неудобства эти прикосновения. И вот здесь я становлюсь другой, потому что есть вещи, которые я принимаю, но я не хочу, чтобы человек становился вещью. Поэтому я говорю ему «пока, прием окончен». В таком случае попробуй сказать ему «оставайся». Он убежит от тебя еще быстрее. Это жестоко. Я так не могу. Лучше всего сделать это до поцелуев, чтобы не размениваться и не пенять на удачу. Вообще-то, я всегда не за этим по девушка. Я знаю, вы за успехом. Удивительное дело, вы идете в свет за успехом, а приносите удачу другим. В каком смысле? «Все, кто вас увидел, будут рассказывать об этом и говорить, как же им повезло, и мне в том числе», — улыбнулся бармен открыто, будто у него на лице начался день открытых дверей. «У тебя красивая улыбка. У тебя тоже. Я знаю», — улыбнулась девушка. «Именно поэтому ты забралась на мост?» «Нет. Моя жизнь полна беспокойства и тревоги. С самого детства». «Пока мои сверстники читали приключения незнайки, я уже увлеклась ремарком и прочла три товарища. В итоге они живут в стране веселых человечков, а я ищу смысл жизни среди товарищей». «А кошка?» — вдруг осенила бармена, он не читал ремарка. «Откуда ты знаешь про кошку?» «Я знаю про вас все, я же ваш фанат, понимаете?» «Да, я и забыла», — недоверчиво ответила девушка. «Почему?» Почему вы мне не верите? Ну, тогда вы должны были прочесть ремарка. Так кто ее будет гладить, чтобы успокоиться? Кто ее будет кормить? Не сдавался бармен, он даже погладил кошку, которая неожиданно появилась на стойке. Не знаю. Вот и я не знаю. Думаешь, надо было ее взять с собой? Это жестоко. А что делать? Марш домой, кормить кошку. Вот так все просто? Да, вот так все очень просто. Только через заботу о ком-то может начаться забота о себе. А ты на себя совсем забила. Я не про внешний вид, я про внутреннее состояние. Кажется, это называется подмена. Ты пытаешь заменить один страх другим. Теперь ты думаешь, мне будет страшно умирать, потому что некому будет накормить кошку? А ты собралась умирать? Нет, никак не могу собраться. Вновь надела очки девушка. Дошла до края, некуда прыгать». В бокале пусто, но я продолжаю пить. В телефоне полно друзей, но некому позвонить. Понимаю. Глупо так долго собираться, чтобы потом разобраться на тысячу кусочков, чтобы потом кто-то своими руками начал тебя собирать опять. Да, именно вот эти прикосновения меня больше всего и раздражают. Я так не люблю чужие руки. Посмотрела на руки бармена девушка. Она заметила там тату и пыталась прочитать надпись. «Тогда дуй домой» кошки. Но дело в том, что у меня нет кошки. Я хотела ее все детство, но так и не получила. Тогда ее следует просто придумать. Я ж тебе говорю, все в голове. Да, вот и ты туда забрался. Хотя тебя я не приглашала. Интересно, если я прыгну, эти, что сидят там, почувствуют хоть что-нибудь, я тебе расскажу потом. Обещаешь? Клянусь. О чем ты сейчас подумала? Кошку сначала завести? Или единорога? А сейчас? Думаю, все-таки единорога, его хотя бы не надо кормить. На что ты намекаешь? «Где сам мост?» — оглянулась незнакомка. «Тоже в голове. Мы уже давно на мосту. Разве ты не заметила? Бар так и называется — бридж. А вы тут типа разогреваете всех перед прыжком? Скорее охлаждаем, отговариваем. То есть многие убегают кормить кошку? Вроде того». — И какой у вас КПД? — 90%. Не удивляйся, у нас много уровней. И здесь многоуровневый маркетинг усмехнулась незнакомка. — А где, собственно, прыжковая яма? Или как это называется? — Ты про пропасть? — Называем это дно. Прямо за тобой балкон, там площадка для прыжков, а дно сразу за балконом. — Понятно. Девушка встала и поправила платочек на голове. — Ну так что по поводу единорогов? Я могу своего одолжить. покатаемся по городу. Конечно, покатаемся. Вот только дела доделаю. В этот момент на стойке появился таракан. Он смотрел на бармена и шевелил усами. Затем вышел второй. Ваши. Терпеть не могу тараканов, брезгливо посмотрела на насекомых девушка. Ваши бегут из головы. Они тоже боятся высоты. Барман накрыл обоих ладонью. — Прямо руками вам не противно? — поморщилась девушка. — Так это же ваши мысли. — Вы уверены? — Конечно. Он поднял ладонь, из-под которой появились два маленьких единорога. — Какие миленькие чудеса. — Вы раньше на работали? — Нет, это ход ваших мыслей. Вы же снова подумали о единорогах. — Ну так что, покатаемся? — Я же уже сказала. Девушка снова улыбнулась и решительно пошла прямо на балкон».